Передворная жизнь вошла в обычную колею, а император, поневоле отдаваясь серьезным политическим соображениям, находил отдых и отраду только в уютной квартире на миллионной. Марья Антонна осталась верна своей натуре, и ее дом по-прежнему был одним из самых шумных и веселых домов столицы. Правда, приемы в нем были не особенно часты, но зато редкие балы-фаворитки отличались особой роскошью, и деньги на них тратились без счета. Государь щедро оплачивал все расходы, и в тратах Марья Антонна себе не отказывала. Соня, хорошевшая с каждым днем, уже знала императора и весело тянулась к нему, как только он появлялся в ее комнате. Государь привязывался к ней все сильнее и сильнее, и дня не мог провести без того, чтобы не увидеть ее, не расцеловать этих крошечных ручек, не прижать ее к сердцу. Марья Антонна, шутя, уверяла, что начинает ревновать его к дочери и грозила разлучить их для водворения спокойствия в своем доме. Но ни один государь так страстно и горячо любил прелестную малютку. Ее обожала и императрица Елизавета Алексеевна, впервые увидевшая девочку в летнем саду, куда ту выносили всякий день. Когда тоскующая императрица эта несчастная жена и несчастливая мать увидела Соню, ей живо припомнилось маленькое прелестное существо, прекрасный ангел, улетевший на небо так неожиданно. В мрачный, кровавый 1806 год, в ноябрьские трескучие морозы, у императора родилась дочка Елизавета. Его несчастная супруга думала, что этот ребенок Свидетель, возвратившийся к ней нежности любимого супруга, укрепит их брачные узы. Когда родилась великая княжна Елизавета, похоже было на это. Появление ребенка всколыхнуло душу Александра, но, увы, ненадолго. Прекрасный ангел покинул этот свет, не прожив и двух лет. Страдающая мать видела, что отец был безучастен к этой потере. Для нее снова померк свет — Не осталось никакой надежды на внимание Александра, и супруги стали только друзьями. Когда императрица увидела впервые Соню, в ней снова проснулась женщина и мать. Неизъяснимая нежность к ребенку другой женщины, которую Елизавета Алексеевна более презирала, чем ненавидела, наполнила ее невыносимо тоскующую душу. Очаровательная наружность девочки — Ее прелестные голубые глазки и, главное, сходство этих ясных глаз с другими, хорошо знакомыми и дорогими императрицей глазами супруга, сделали то, что Елизавета Алексеевна, раз повидав ребенка, стала нарочно приезжать ежедневно в летний сад, чтобы взглянуть на свою любимицу. Малютка тоже быстро привыкла к ней и всегда ласково протягивала ручку навстречу красивой и бледной незнакомке — с такой светлой улыбкой и с такими грустными глазами. Император, узнав о свиданиях его державной супруги с ненаглядной маленькой Соней, был бесконечно признателен императрице за ту ласку, которую ребенок видел с ее стороны. Марья Антонна во все это входило мало, и на сообщение государя, что императрица выразила желание Чтобы девочка была привезена во дворец, холодно и насмешливо заметила. «Какая она, однако, оригинальная!» — воспылала нежным чувством к моей дочери. «Вот уж на это я никогда не была бы способна!» Тем не менее, поездкам маленькой Сони во дворец Нарышкина не мешала, а для императрицы эти посещения были источником величайшей радости и сердечного утешения.